Глава 14. Ксения. По комнате разнеслась звучная трель входящего звонка, а на дисплее телефона высветилось имя Игната. Я знала, зачем он звонил. Наверное, снова будет требовать, чтобы отдала долг. «Макс, пригляди за Надюшкой!» — попросила я сына. Макс кивнул, а я вышла из комнаты, держа телефон в руках. Разговор не предназначался для детских ушей. Мой сын лишь с виду был маленьким мальчиком, но уже умел достаточно хорошо считывать мое настроение и не оставлял без внимания мое тревожное состояние. «Да, Игнат!» — вместо приветствия начала я и приготовилась услышать его последующие слова. «Ксюша!» — протянул он спокойным ровным голосом. «Здравствуй, моя хорошая! Как дела? Как Макс?» «Все нормально, Игнат. Ты звонишь узнать, как у нас дела, или напомнить мне о долге?» Мне был крайне неприятен этот человек, но каждый раз я сохраняла подобие дружелюбного тона. И о нем в том числе. Я ведь давал тебе много времени вернуть деньги, не так ли? И долго, очень долго входил в твое положение. Но проценты растут, а мое терпение не резиновое. «Не было у меня лишних 50 тысяч рублей». Но вот не было. И потому я тянула время. Потому что это было неправильно. Я мать-одиночка с двумя детьми, а не бездонный денежный мешок. И, по сути, долг принадлежал мужу. С какой стати я должна возвращать деньги? Столько времени уже прошло. Игната я не могла назвать плохим человеком, бывало, он порывался помочь, но я сторонилась его помощи, а общество тем более. И на каждое мое твердое «нет», он лишь сильнее закручивал гайки и еще более рьяно требовал вернуть деньги». Как будто ждал, когда же я сломаюсь и приползу к нему раздвигать ноги. Но я не сломаюсь и не приползу. «Игнат!» Я закусила губу, но, быстро взяв себя в руки, продолжила спокойным и деловым тоном. «Месяц!» «Ты ведь давал мне месяц!» «Он истекает через два дня. Если не придешь, с ума удвоится. Но можем договориться другим путем. Я приглашу тебя в ресторан, и там договоримся» предложил он. «Я все отдам. На этом все. Ни в какой ресторан я не пойду». Помимо воли в голосе промелькнули стальные нотки. «Как знаешь, Ксюша», — миролюбивым тоном проговорил Игнат. «Тогда что денег», — сказал он и разъединил звонок. Могла бы и не выходить из кухни. Разговор был коротким, а Макс бы ни о чем не догадался. В этот раз обошлось без прямых намеков на интим. Лишь косвенные, но такие я получала от него в последнее время часто. И дальше слов, слава богу, ничего не заходило. Я прижала телефон к груди и тяжело вздохнула, вспоминая, куда делала визитку юриста, какую взяла у одной знакомой. Мне нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, как правильно оформить расписку, чтобы этот мерзавец перестал давить на меня. Заодно и про Надю спрошу – Точнее, про ее объявившегося отца. Какие шансы он имеет на мою девочку, если все же обратиться в суд? Лишней эта информация для меня никак не станет в свете последних событий». Задуматься о чем-то большем я не успела. Раздался звонок в дверь, и я поплелась в прихожую. Взглянула в глазок и недовольно сдвинула брови. За дверью стоял незнакомый мужчина. Я впервые его видела. В голове сразу пронеслась мысль, что это был человек Булатова или, что еще хуже, его адвокат или шестерка. Я со вчерашнего дня ни на минуту не забывала о Глебе. Это все больше походило на безумство, но исправить я ничего не могла. «Кто там?» спросила я. «Я от Глеба Александровича. Меня Павел зовут». Раздался мужественный бас за дверью. «Что вам нужно? Я не открываю дверь незнакомым людям. У меня указание передать вам это». Я снова взглянула в глазок и увидела пакеты. «Это продукты и игрушки детям», пояснил он. Вот и спонсорская помощь, пожаловала. А я не откажусь от нее. Если отдам сейчас Игнату долг и возьму консультацию у юриста, как все грамотно оформить, чтобы в случае чего обращаться в органы правопорядка и суд, это все здорово ударит по моему карману. Может, Булатов своевременно появился в нашей жизни? Я открыла дверь и взглянула на мужчину в черном одеянии. На его лице не отражалось ни одной эмоции, лишь холодное безразличие. А что, если Алина сказала мне правду, и этот Булатов был самым настоящим бандитом или, не дай бог, каким-нибудь криминальным авторитетом? От этой мысли по позвоночнику пробежала холодная дрожь. Человек глеб сгрузил пакеты в прихожую и, не обращая на меня никакого внимания, будто бы я была мебелью в комнате, не больше, кивнул в сторону покупок. В пакете вы найдете визитку. Глеб Александрович просил передать вам, что если что-то необходимо детям, вы всегда можете ему позвонить. В любое время дня и ночи. Спасибо. Растерянно ответила я. Не ожидала такого шага с его стороны. Думала, будет запугивать, угрожать, а он решил сначала пряником воздействовать. Хорошая тактика, но бесполезная. Я все равно никому не отдам свою Надю. А что, если у Булатова жена имелась? И они с супругой собирались отобрать мою Надю, чтобы воспитывать ее в своей семье. От этой мысли стало еще паршивее на душе. Я никогда бы не хотела иметь связь с женатым мужчиной. Может, зря я не стала узнавать о нем что-то большее. Человек Булатова ушел, оставив меня стоять в прихожей одну. Я рассматривала пакеты под ногами, узнавая надписи известных брендовых магазинов. Стоило перебрать покупки и часть спрятать, чтобы дозированно выдавать детям. Не то Макс лишится чувств от восторга. Он никогда такого количества игрушек не видел, разве что в торговом центре. У меня не было таких денег и возможностей, чтобы устроить им грандиозный праздник, скупив половину магазина. Я старалась дарить им больше любви и внимания, но если бы располагала средствами, то, несомненно, покупала бы им все по первому требованию. «Мам, ты скоро?» Макс появился в дверях с Надей на руках. «Вау!» Его глаза задержались на пакетах, и он восторженно осматривал их, затаив дыхание. «Откуда это все? Дед Мороз ошибся квартирами, так еще не Новый год!» «Это все вам, сынок!» «Круто!» Максим поставил Надю на ноги и подошел к подаркам. Что там только не было. Конструкторы, машинки, куклы, мягкие игрушки, сладости. Вместе с детьми я разбирала покупки, и с моего лица не сходила довольная и счастливая улыбка от того, как они радовались. Даже Надюшка принимала участие в этом безобразии. Повторяла все за Максом и издавала смешные звуки, пытаясь копировать восторг брата. Конечно, я бы не хотела их разбаловать, и мне бы следовало припрятать часть купленного. Но я не успела. А с другой стороны, какое уж тут было баловство, когда я лишние игрушки не могла им купить. Пусть хоть раз в жизни почувствуют себя, как в сказке. Вечером Мария Гавриловна помогла посидеть мне с детьми, а я провела три часа подряд за ноутбуком, занимаясь переводом текстов. Я мечтала преподавать как раньше, но пока это все было лишь заоблачной мечтой. Дети не всегда будут маленькими, и однажды я обязательно вернусь в школу, а пока использовала любую возможность подработать на дому. Я решила, что завтра схожу в банк и сниму всю наличность, какую хранила на черный день. Отдам Игнату, и пусть он катится на все четыре стороны и исчезнет из моей жизни. А я понемногу расправлю крылья и приближусь к мечте накопить денег на отдых и свозить детей летом на море. Поздним вечером я вдруг вспомнила о Глебе. По-хорошему, мне стоило написать ему слова благодарности за все подарки и продукты. Но откуда мне было знать его истинные мотивы? А с другой стороны, он ведь нашел время и возможность все это купить. Пусть даже сам не покупал ничего, а сделал это его человек. Так почему я не могла его за это поблагодарить? Я сходила за телефоном и визиткой, набрала короткое «спасибо за подарки и внимание», вбила его номер в строку получателя и отправила сообщение, не позволяя себе углубляться в рассуждение правильности или неправильности данного поступка. Отложила телефон на тумбочку и легла в кровать. Мне не хотелось думать, что я что-то испытывала Глебу помимо влечения, но, кажется, именно так оно и было. Судя по тому, как часто о нем размышляла и вспоминала ту проклятую ночь.